Эпилог. «Папа, папа, а мы когда поедем за мамой?» Соня тормошит меня за плечо. Я пытаюсь проснуться, но, если честно, выходит не очень. Пока не было Ани, я решил устроить для нее огромный сюрприз. Позвал друзей, и мы на протяжении трех дней пилили, строгали, сверлили, красили. Маня и Соня, вооружившись кисточками, нам некоторое время помогали, а Ярик и Святик... Постоянно просили дать им молоток, чтобы гвозди забить. А когда младшие Карпаты вы засыпали, Люда приносила нам чай и бутерброды, мы быстро перекусывали и принимались вновь за дела. Работа кипела, но времени было в обрез, и нам нужно было успеть. Мы успели. Беседка, в которой можно укрыться и от летнего зноя, и от непогоды, готова. Мы все молодцы. Только, блин, спина не разгибается больше, а мышцы, ну, никак не желают веки поднять. «Пап!» — к сестре подключается Манечка. «Просыпайся! Поехали маму и Коленьку забирать. Я хочу на него посмотреть. Я тоже хочу!» — подключается Соня. «Поехали, пап!» — снова меня тормошит. «Минуточку еще, девочки!» — говорю, еле ворочая языком. Он тоже никак не желает просыпаться. Устал. «Девочки, отойдите!» — за спиной раздается громкий голос Славки Ларина. «Напрягаюсь!» Что-то он слишком бодрый и весел для столь раннего утра. «Ой!» — пищат апельсинки, и в тот же миг спрыгивают с меня. Напрягаюсь еще сильнее. Что-то мне не нравится голос друга. Уж слишком он жизнерадостный. Кое-как заставляю себя перевернуться с бока на спину, приоткрываю один глаз и тут же подскакиваю с кровати. Встаю на ноги и смотрю на друга во все глаза. «Ты совсем охренел?» Накидываюсь на него, не сдерживая своего возмущения. «Это ж надо было додуматься, и чтобы разбудить, облить меня водой». Славик ржет. «Вставай, давай, время уже десять», — показывает на часы. И тут я понимаю, что у него пустое ведро. «Ты что, реально поверил, будто я вылью на тебя ведро холодной воды?» Смеясь, спрашивает друг. «С тебя станется», — произношу беззлобно. Сейчас, когда мозг наконец проснулся, и я могу уже более здравомысляще рассуждать, понимаю, что Ларин прав. По-хорошему, меня вряд ли б с кровати стащили. «Завтрак уже на столе», — говорит, забирая девчонок. «Живее давай. Нам через 30 минут выдвигаться». «Уже?» — охреневаю. А то мы речь, что уже», — говорит недовольно. «Давай живее». Понимая, что я крайне ограничен по времени, тут же принимаюсь за дела. Привожу комнату в порядок, заправляю постель, принимаю душ и только после этого выхожу из спальни. В доме царит тишина. Мальчишки и девчонки Карпатовы вместе с Людой уже вчера вечером были у себя дома, а парни разъехались ночью, когда мы до конца собрали мебель в беседке и расставили все по местам. С нами остался только Ларин. «Я готов», — говорю, стоя на пороге кухни. «Мы тоже», — гордо заявляют дочки. Смотрю на них и с трудом сдерживаю смех. Маня надела на себя пышное домашнее платье, в котором любит играть принцесса, На ноги зеленые спортивные штаны и корону на голову. А Соня напротив надела джинсы, но вместо джемпера натянула водолазку и сверху жилетку из искусственного меха. На голову нацепила ушки и бант. Обе в перчатках-кошечках с рюкзаками. Апельсинки готовы. «Смотри, какие у тебя красотки!» — ерничает Славка. «О да!» — кивая сдерживаю смешок. «Тебе не нравится?» — разочарованно протягивает Соня. «Конечно, нравится», — старательно заверяю, не желая расстраивать дочь. «Но нам все-таки лучше пойти и переодеться». «Мне тоже?» — разочарованно протягивает Манечка. «И тебе», — заявляю. «Отвожу дочерей в комнату, открываю шкаф и на некоторое время зависаю, понимая, что не разбираюсь в девчачьей одежде. Кое-как выбираю из громады вещей, более или менее подходящие, помогаю надеть, и мы наконец-то выходим из дома». По дороге в роддом останавливаемся у цветочного. Покупаем самый красивый на свете букет для Анечки и один для медсестер, который нужно будет подарить при выписке. «Ну что, готовы к встрече с братиком?» — спрашиваю у своих апельсинок. «Да!» — задорно кричат они и от радости поднимают вверх руки. «Тогда погнали!» Помогаю дочкам выйти из машины и отвожу прямо в просторный, торжественно украшенный холл. Только собираюсь позвонить любимой, как из боковой двери выглядывает медсестра. Куравлевы приехали? Да, отзываюсь мгновенно. Кое-как хватаю букеты девчонок, и со всех ног спешим к двери. Внутри меня все замирает от предвкушения скорой встречи. Мама, мама! Малышки срываются с места и, совершенно забыв обо всем, что мы говорили, бегут вперед. Едва успеваю остановить их до того, как они врежутся в ноги моей любимой женщины. Девочки, потише, прошу, маму нужно поберечь. Вы забыли? Мама соскучилась по вам, с теплой улыбкой, от которой все тает внутри, говорит Аня, очень сильно. А мы по тебе, произношу, слегка касаясь ее губ своими, все равно сильнее. Папочка, принимайте сына, торжественно говорит медсестра, разбивая интимность момента. Отрываюсь от любимой, поворачиваюсь к подошедшей женщине и с трепетом в сердце принимаю небольшой теплый кулек. «Знакомься, Коля, это твой папа». Аня наклоняется к нам, приоткрывает пеленочку. «Я вижу нашего сына и не могу сдержать слез». «А это твои шебутные сестренки», — показывает на Соню и Маню. Они уже забрались на стулья и то и дело приподнимаются на носочки, желая рассмотреть брата. Привет. Машут ему «Добро пожаловать в семью, сын!» Произношу голос с надрывом. Во мне сейчас столько эмоций, столько чувств. Какое же счастье быть любимым мужем, любящим отцом и просто папой. Анечка, спасибо тебе. Благодарю от души. За что? За счастье.